Глава двадцать пятая. Фиби. Четверг, шестнадцатый июля. «Прости, пожалуйста», — повторяет Темма, «Совсем как в прежние времена, сестра сидит напротив меня за кухонной стойкой. На рыжевато-каштановых волосах — обруч. Кожа бледная, несмотря на лето. Черты строгие, правильные. Это лицо я знаю не хуже собственного» пусть и не видела его больше месяца. Но отнюдь не этот срок приводит меня в уныние. «Двенадцать дней, Эмма», говорю я, стараясь не сорваться на крик. «Прошло двенадцать дней с тех пор, как меня накачали снотворным и похитили, а ты приехала только сейчас». «Я все понимаю», вздыхает Эмма. Пришлось дожидаться подходящего рейса. Я недоверчиво фыркаю. «Пойми, Фиби, «У меня совсем нет денег, а у мамы я просить не могу. Она и так потратила целое состояние на моего адвоката. К тому же... Мне вообще последнее время приходится тяжело». «Нет, я не пью», — быстро добавляет она, предугадав мой вопрос. «Больше ни капли, клянусь. Но сама мысль куда-то поехать для меня невыносима. Чаще всего мне из кровати-то сложно встать. Она обводит взглядом нашу тихую квартиру. Мама еще на работе а Оуэн в гостях у друга играет в видеоигры. До сих пор не верится, что я сюда добралась. Ничего себе. В ее голосе такая печаль, что у меня сжимается сердце. Тогда, Эмма, тебе нужно с кем-нибудь все обсудить. Сестра невесело усмехается. И с кем же? Для начала со мной, говорю я, а потом, возможно, с психологом. Эмма вновь сухо усмехается. «И откуда взять деньги?» «У меня есть», — начинаю я, но она мотает головой. «Слушай, я сама заварила кашу, когда связалась с Джаредом. Мне теперь расхлебывать. Я заслужила эту боль. А вот ты?» «Нет. И я понимаю твое беспокойство насчет Оуэна. Возможно, мы не такие уж заботливые сестры, какими себя считали». «Фиби», — она сглатывает, — Я солгала полиции, заявив, будто понятия не имею, кто переписывался с Джаредом после меня. Если копы опять за меня возьмутся, нового суда не избежать. А если я им расскажу, предлагаю я. От меня полиция быстро отстала, как только Эмма призналась, что вела переписку от моего имени. «Люди тебя возненавидят», — говорит она. «Меня уже ненавидят». Вздыхаю я, с тяжелым сердцем вспоминая о Ноксе. И Оуэну достанется. Эмма кусает губу. «Нам нельзя спешить, Фиби. Нужно все тщательно обдумать. Я так давно его не видела». Из коридора слышатся тяжелые шаги. В замке входной двери поворачивается ключ. «Помянешь черта?» Бормочу я себе под нос. «Оуэн!» Эмма вскакивает со стула. «Боже мой, как ты вырос!» «Привет!» Наш младший брат снимает рюкзак и бросает его в угол так неторопливо, как будто не виделся с Эмой пару часов, а не целый месяц. Она все равно крепко его обнимает, охая и ахая, а я пока беру телефон и смотрю, который час. Через пять минут я поеду навстречу, а Эмма пусть понаблюдает за братом и сделает выводы. «Ну, как у тебя дела?» Спрашивает она Оуэна, наконец выпуская его из объятий. «Да так, потихоньку». Пожав плечами, он бредет к холодильнику. «Расскажи хоть что-нибудь», — настаивает Эмма. «Как проводишь лето?» «Сплю, играю на приставке», — бубнит Оуэн, щелчком открывая банку фанты. «С друзьями часто видишься?» Оуэн вновь пожимает плечами, и улыбка Эммы увидает. «Добро пожаловать в мой мир», — думаю, я. И тут приходит сообщение от Бронвин. «Завтра похороны Рэгги», — сообщаю я брату и сестре. «Все собираются в десять у кафе «Кантига». Пойдете со мной?» «Конечно», — сразу откликается Эмма. «Давайте сходим». «Я пас», — фыркает тоуэн «Почему?» — хмурится Эмма. Брат в один глоток опустошает полбанки фанты, И только затем произносит «Это цирк какой-то. Все терпеть не могли Регги, а теперь вдруг начали его оплакивать». «Оуэн», — изумляется Эмма, — «как ты можешь такое говорить?» «Это правда». «Регги умер», — вскипает Эмма. «Вспомни», — сестра запинается. «Я понимаю, что она хочет сказать «вспомни Брэндона», но ей не хватает духу» любая смерть это трагедия независимо от того дружил ты с погибшим или нет а вдруг этот негодяй оказал всемслугу умерев пораньше бормочет оуэн оставив на стойке пустую банку из под фанты он размашистым шагом уходит в свою комнату эмма глядит ему вслед разинув рот я тоже в шоке и в то же время чувствую облегчение мы увидели это вместе А значит, я себя не накручиваю. Оуэн объективно ведет себя ужасно. Было бы по-свински сейчас злорадствовать, я же говорила. Поэтому я предупреждаю Эмму, что вернусь через пару часов, забираю сумку и ухожу. Феби Лоутон. Молодой человек за заполированной стойкой поправляет гарнитуру в ухе и выгибает идеально подстриженные брови. Люсинда готова с вами встретиться. Вам прямо по коридору, третья дверь слева. Большое спасибо. Я спрыгиваю с твердого, как камень, дизайнерского стула в приемной Конрад и Олсен. Вчера вечером, как только ушла Ванесса, команда Bayview несколько часов искала информацию о рекламной кампании «Практика ведет к совершенству». Когда мы листали список руководителей на сайте Конрад и Олсен, мне на глаза попалось знакомое имя. Люсинда Куин. Пять месяцев назад мама помогала этой женщине организовывать свадьбу, так что в течение нескольких недель Люсинда была частой и довольно общительной гостьей в нашем доме. А еще, как мы выяснили, она уже восемь лет работает Конрад теолсен Настоящий подарок судьбы. По крайней мере, небольшая зацепка, которая может оказаться полезной. Я не знаю, как преодолеть пропасть, все еще разделяющую меня и моих друзей, зато знаю, как под видом будущей стажёрки втереться в доверие к Люсинде. «Привет, Фиби! Безумно рада тебя видеть!» Люсинда, как и прежде, чрезмерно энергичная, выскакивает из-за рабочего стола, чтобы крепко меня обнять. Она невысокая, с темной стрижкой пикси и в модных очках с сиреневыми линзами. Ее угольного цвета платье необычно скроено и превосходно сидит по фигуре. Дорогущее, наверное. Нелегко же тебе пришлось, девочка моя?» — говорит она, похлопывая меня по плечу. «Я слышала про твою сестру и Джареда Джексона. Как же я тебе сочувствую!» Уверена, она не лукавит. Ведь Люсинда — добрая женщина. Однако искорку любопытства ей скрыть не удалось. Ну и пусть. Если честно, на это я и рассчитываю. Это был настоящий ад. Говорю я, понизив голос и опустив глаза. Он меня преследовал. Он ведь думал, что это я ему пишу. «Понимаю», — вздыхает Люсинда, обходя меня, чтобы закрыть дверь кабинета. «Присаживайся. Расскажи, что случилось на той вечеринке». И я рассказываю. Настолько подробно, насколько выдерживают мои нервы. По сути, перефразирую газетные статьи но достаточно эмоционально чтобы походило на сведения из первых рук надеюсь чуть позже люсинда точно так же откроется мне кошмар с сочувствием вздыхает она когда я замолкаю да хорошо что все позади я специально так говорю потому что для люсинды мои несчастья на этом заканчиваются полиция бэйвью не распространяется а надписи у рэги на руке и общественность пока не связывает мое похищение с его смертью. Молодец, что не унываешь, даже задумалась о карьере. Твоя мама должна быть тобой гордиться. Надеюсь, бормочу я, чувствую себя распоследней лгуньей. Мама постоянно хочет знать, где я и с кем, и гордость. Последнее, что она ощутила, был, зная о причине этого визита. Люсинда докладет руки на лакированный черный стол. Он выглядит строго и стильно, под стать хозяйке. «Итак, что бы ты хотела узнать о рекламной индустрии?» «Все», — говорю я, широко распахнув глаза, как и подобает полной надежд Стажёрке Люсинда благодушно улыбается. «Тогда начну с того, как я устроилась на свою первую работу». «Отлично». Беседа течет как по маслу, ведь Люсинда очень дружелюбная, а мне на самом деле любопытно. И все же я ищу повод, чтобы затронуть нужную мне тему, и когда Люсинда начинает перечислять любимые рекламные кампании, я, наконец-то, нахожу лазейку. «Забавно, как реклама врезается нам в память», — говорю я. «Взять хотя бы слоган автосалона Менделей. Они не меняют его годами». Или тот стишок из рекламы мармелада Гуппи. «The sweetest street you'll ever meet». «Самое сладкое удовольствие, которое вы когда-либо встречали». Английский. Впрочем, на этой теме лучше не задерживаться, потому что я не помню строчку, которую напел Луис. А еще никогда не забуду тот ролик о подготовке к экзаменам. Практика ведет к совершенству. Его крутили повсюду, когда я училась в средней школе. Я от этой рекламы была в восторге. «Знакомая компания», — подхватывает Люсинда. Ты знала, что ее разработали здесь, в Конрад и Олсен? Надеюсь, я состроила достаточно удивленное лицо. Я тогда только-только сюда устроилась, это одна из первых задач, над которыми я работала. Если честно, я всегда считала эту компанию проходной. Ну что за слоган? Практика ведет к совершенству. Прошлый век. Хотя сработала. Может, дело в актерах? Предполагаю я. Они так убедительно показали, что учиться — это круто. Даже для меня это звучит как откровенное подхалимство. Однако Люсинда, просияв, подхватывает. «Именно. Я отвечала за кастинг на женские роли и поставила себе цель, чтобы мои героини мотивировали школьниц. Эти девушки невероятно талантливы. Одна из них недавно засветилась в рекламе «Тойоты». А мне запал в душу парень. Лугуя. «Вы случайно не помните, как его зовут? Интересно, где он сейчас снимается?» Выяснить это не помогло даже компьютерное мастерство Мэйв, хотя про двух девушек она раскопала многое. «Вот про него ничего хорошего сказать не могу», — алюсинда закатывает глаза. У паренька красивая улыбка, но он и двух слов не мог связать перед камерой. Провалил добрую сотню дублей, пока не произнес «к совершенству» с нужной интонацией. Сомневаюсь, что ему доверили другие роли. «Почему же вы наняли плохого актера?» Удивляюсь я. «Это был сын одного из наших директоров», — со вздохом признается Люсинда. «Ого!» Я выпрямляюсь на стуле. «И кто же его отец?» «Александр Элтон», — немного нахмурившись, отвечает она. А «Вам он, похоже, не по душе». «Да нет, он мне нравился», — возражает Люсинда. «Нравился», — отмечаю я. «Почему ты так решила?» Я, наверное, поморщилась. Она трясет головой. Извини, я обожала Алекса. Он был прекрасным наставником. Просто мне грустно вспоминать, что с ним случилось. Мой пульс учащается. О чем вы? Шесть лет назад он утонул, рассказывает Люсинда. Я испуганно вздыхаю. Такая трагедия. У него осталось трое детей. Чейзу, который снимался в ролике, тогда исполнился 21 год, а близнецы еще учились в школе незадолго до происшествия они пошли на уроки вождения и алекс как то пошутил что пуская за руль младшего сына буквально играет со смертью мы даже подумать не могли что вскоре она тяжко вздыхает его жена потом переехала на средний запад к своим родителям наверное как грустно говорю я а мысли несутся вскачь. я предполагала что кто то из руководителей агентства умер Ванесса рассказывала Нейту о перестановках в компании, после которых мань Джейка покинула свой пост. Но теперь эта маленькая деталь кажется куда существеннее, учитывая связь погибшего с рекламой, практика ведет к совершенству. «Говорите, он утонул? Это так...» «Подозрительно». «Не часто такое случается», — неуклюже договариваю я. «Верно», — кивает Люсинда. Мы были в шоке. Все агентство погрузилось в траур. Наверное, нелегко остаться без начальника. Хотя вы говорили, что он был одним из директоров, да? Я пытаюсь вспомнить, что там Нейт рассказывал про миссис Риордан. Получается, был еще один начальник, который... М -м -м. Я заминаюсь, не зная, как закончить предложение, но Люсинда понимает, о чем я. «Теоретически, да, только нам это особо не помогло». Соуправляющий директор вскоре уволилась. Люсинда склоняет голову набок, Глаза сверкают, как и в самом начале разговора. Я вижу, чего она хочет. Поделиться сплетней. «Ты, наверное, знаешь ее, раз живешь в Бэйвью. Или слышала о ней. Кэтрин Риордан. У нее есть сын. Джейк. Заканчиваю я». Он учился в моей школе, а потом его арестовали». Люсинда поджимает губы. «Поверить не могу, что его дело пересматривают», — возмущается она. «Не суд, а балаган. Кэтрин мне нравится, но вот сынку ее лучше бы дали пожизненное». «Согласна», — горячо поддерживаю я. «Хотелось бы мне перемыть косточки Джейку, однако я здесь не за этим, поэтому напускаю на себя задумчивый вид и спрашиваю». А почему его мать покинула Конрад и Олсен? «По официальной версии, она ушла, чтобы больше времени проводить с сыном», отвечает Люсинда. «Возможно, так и было. Видит Бог, парню явно не хватало строгого надзора. Но главная причина заключалась в том, что Кэтрин больше не справлялась с работой. Гибель Алекса выбила ее из колеи. Известие о его смерти застало ее в Мексике на съемках. И по возвращении она взяла почти месяц отпуска. Хотя мы тут зашивались, и руководитель был нужен позарез. А когда она вновь пришла в офис, Люсинда пожимает плечами, она сильно изменилась. Ничего себе. С матерью Джейка я незнакома, разве что видела ее на паре школьных собраний. Вот уж не ожидала, что кого-то из Риорданов может подкосить чужое горе. Кэтрин и мистер Элтон были близки? «По слухам, да», — со смехом отмечает Люсинда. «До меня не сразу доходит, на что она намекает. А когда доходит, правда?» Слишком бурная реакция. Люсинда по-деловому откашливается, словно вдруг вспомнила, что лет на 15 старше меня и не должна сплетничать, как школьница. «В общем, Кэтрин нужно было переключиться, а нам — сменить руководство и осовременить компанию». Ведь, честно говоря, вся эта практика и же с ней какой-то привет из девяностых. Шесть лет назад мы даже не вели свой инстаграм-аккаунт, а фраза «цифровые технологии» для наших креативщиков означала «билборды». Она косится на часы, как будто вот-вот скажет мне, что спешит, поэтому я спешу задать следующий вопрос. «Кстати, о билбордах. Вы выяснили, кто взломал тот, что на Кларенден-стрит?» Люсинда хмурится. Похоже, она устала от напоминаний о недавнем скандале, и я спешу добавить. Я так перепугалась, когда впервые увидела ту надпись, как будто кто-то продолжил игру «Правда или вызов». «Ах, да», — Люсинда старается говорить добродушно, но видно, что тема ей не по душе. «Насчет билборда не волнуйся. Некоторые устаревшие протоколы безопасности мы обновили. Такого больше не повторится». Она вновь глядит на часы. «Мне пора готовиться к следующей встрече. Рада была повидаться, Фиби. Надеюсь, хотя бы что-то из услышанного тебе поможет». «О, да», — говорю я, закрывая на телефоне приложение, в котором из подтишка делала заметки по ходу разговора. Чейз Элтон — блатной сынок. Алекс Элтон утонул. Интрижка с мамой Джейка. Я узнала много нового.